глава 30 миша мне не нравилась идея с этой поездкой а еще не нравилось что туманов поддержал Соню хотя черт подери ну что изменится если она сдаст этот проект позже ведь безопасность куда важнее но стоило увидеть обрадованное лицо жены как я сдался в итоге с самого утра голова была занята только тем как пройдет поездка Мы с Кириллом условились, что обо всех передвижениях он будет мне сообщать. Поэтому, когда я узнаю, что их маршрут меняется, и Туманов собирается вести ее в клинику, тут же пишу ей, когда не получается дозвониться. «Соня, как ты?» «Кирилл сообщил, вы заедете в клинику. Что случилось?» Жена молчит, и это изводит меня. После того случая в доме отдыха я стал настоящим параноиком, Поэтому плюю на все и сваливаю из офиса. Однако выясняется, что Туманов все же везет Соню домой. В итоге приходится сделать крюк. Я-то уже направляюсь в клинику, куда они должны были поехать. Когда захожу домой, безопасник меня встречает практически в дверях. Где она? Что с ней? Наверх пошла. На Наотрез отказалась ехать в клинику, пока с тобой не поговорит. Торможу у лестницы, оборачиваюсь. О чем? Они с Язовым пересеклись. Неохотно признается Кирилл. Вижу, что он сам недоволен подобным фактом. И тот сообщил Соне некоторые факты. Чёрт. Я же говорил. Взрываюсь тут же. Говорил. Какого хрена ты полез и поддержал эту идею? Потому что ты не видишь, но твоя жена... Туманов не ленится даже кавычки пальцами показать. Уже с ума сходит, сидя в заперти. Лучше пусть под присмотром куда-то ходит. Присмотрел, цыжу в ответ. Тоже мне охранник. Выплевываю и бегу наверх. Пока иду в спальню Сони, быстро прокручиваю, что мог натрепать ей язов. Его интерес понятен, и с этим придется разобраться до конца. В комнате жены нет, но дверь в ванную закрыта неплотно. И я, даже не раздумывая, открываю ту. Вижу Соню, судорожно шарю по ней взглядом, пытаясь понять, все ли с ней в порядке. Как замечаю, что у нее в руке. Ты зачем здесь? Вдруг резко спрашивает она и прячет руку за спину. «Переживал?» Отвечаю на автомате. «Кирилл сказал, тебе надо в больницу». «Кирилл переоценил угрозу. Со мной все в порядке». «Правда? Почему тогда ты бледная?» «Сонь, что с тобой? Что ты прячешь?» Делаю к ней шаг, а она вдруг отходит от меня. Будто боится. И это больно бьет по мне. «Почему?» «Соня?» «Я...» Она судорожно вдыхает. «Ничего, просто...» Вижу, что ее взгляд бегает туда-сюда, она закусывает губу, нервничает. «Ты можешь мне всё рассказать?» А потом мы поедем к врачу, хорошо? Кирилл сказал тебе, стало плохо после защиты проекта, так? Жена прикрывает глаза, а затем... Затем она показывает мне руку, разжимает ладонь, и я вижу полоски на тестах. Целую минуту я не могу сказать ни слова. В голове образуется внезапный вакуум. Как-то сложно принять вдруг мысль, что Соня беременна. Сонь ты. Ты правда? Да. Он ведь мой. Кажется, в этот момент я даже не дышу. От ее ответа сейчас зависит фактически все. Нет. В общем-то, в жизни бывали у меня сложные моменты. И вот этот сейчас — один из них. Когда нужно запереть эмоции на замок и не выплеснуть все это на девушку, которая не обещала мне верность, да и сам брак, «Чёрт, я же ведь сам и предложил его в качестве эффективного. Все было по-честному. Но тогда почему сейчас так тошно? Чёрт, да я бы все отдал, чтобы только...» «Подло ли это по отношению к жене?» «Возможно, но тогда у нас был бы шанс». Соня отводит взгляд, словно остыдится, выбрасывает тесты в мусорку. «Я же полностью сосредоточен на том, чтобы не наломать сейчас дров». «Тогда...» «Горло дерёт. Сложно как-то облечь мысли в слова. «Стоит сообщить отцу ребенка, и тебе обязательно надо к врачу. Возможно. Кивает она. Но сначала ты расскажешь мне про моего, видимо, брата, о котором я не знала». Соня поднимает на меня взгляд, и я, пожалуй, впервые вижу ее настолько решительной. «Ты не так поняла. Что значит «не так»?» Резко перебивает она. «Как можно понять «не так», если я сказал предельно ясно? У моего отца, оказывается, есть еще сын. К тому же старше меня. И он...» Ее голос дрожит. Я хочу обнять ее, успокоить, но, чувствую, не позволит сейчас. Он учится в той же Академии, что и я. Ты знал? Я бы не смог ей соврать. Стоило бы, но я не могу. Знал. Знал. Шепчет Софа. Ты все знал. Все вокруг знают все. Все, кроме меня. Но все не так, как тебе преподнёс Язов, твой отец. Что, мой отец? Ты всегда его защищаешь, всегда а я считала тебя другом семьи, близким человеком, надеялась, что ты не обманешь, что тебе можно доверять. Можно, Сонь, конечно, можно. Тогда почему? Почему ты не рассказал мне про брата? Потому что он не брат тебе, слышишь, это ложь. Я уже и сам не рад, что Тарский в свое время посвятил меня в свою тайну, но чего уж теперь? Я надеялась, что этот секрет не всплывет. Но обстоятельства складываются так, что все скелеты начинают вываливаться из шкафа один за одним. Вот только объяснить все Соне я не успеваю. Она начинает оседать на пол».